Глава двадцать седьмая. Ксюша. На следующее утро меня разбудил трезвон будильника, который беспрестанно звонил и мешал моим снам. Встав с кровати, я с полузакрытыми глазами поплелась в ванную комнату. Только прохладный душ смог меня немного разбудить. Полины уже не было в квартире, видимо, ушла на учебу. «Ну, а у меня сегодня будет очень трудный день». После завтрака я поспешно собрала сумку с нужными мне вещами для ночевки в доме родителей Руслана и к назначенному времени пошла в салон красоты. Для прически я выбрала небольшую укладку с воздушными локонами. Пока парикмахер занимался с моими волосами, Визажист делала мне вечерний макияж, а рядом девочки в четыре руки делали маникюр и педикюр. Да, подготовилась я конкретно так. Вышла я из салона красоты только спустя три часа. Когда зашла в квартиру, то почувствовала небольшой мандраж, ведь совсем скоро приедет Руслан, и я уж точно не смогу никуда сбежать. Но стоило мне об этом подумать, как в квартире раздалась трель дверного звонка. Я вздрогнула и очень медленно пошла открывать дверь гостю. Как я и предполагала, за дверью стоял Руслан собственной персоной. На мужчине был черный костюм-тройка с белой рубашкой и черным галстуком с золотым зажимом. Поверх костюма было надето чёрное пальто. Мужчина был свеж и явно доволен всем, что происходит. «Привет!» Я приоткрыла перед ним дверь, и его улыбка стала ещё шире. Не желая того, я улыбнулась ему в ответ. «Здравствуй, ты ещё не готова», — констатировал он, сканируя меня взглядом сверху вниз — задерживаясь на кофточке с глубоким вырезом на декольте. Я скрестила руки на груди, прикрывая свою грудь, а мужчина хмыкнул, чем вызвал у меня румянец. Даже забыла, когда вот так вот последний раз смущалась. Вроде бы не девочка уже, а мужской взгляд еще способен ввести в краску. «Впустишь?» «Да, конечно». Я открыла дверь шире. впуская мужчину внутрь квартиры. Ты рано. Так получилось. А тебе еще долго собираться? Нет, только платье осталось надеть. Тебе помочь? Подмигнул Руслан. Обойдусь. Пока мужчина снимал с себя пальто, я прошла в комнату и, взяв платье и нижнее белье, прошла в ванную комнату, чтобы переодеться. Когда расстегивала пуговички на джинсах, заметила, как сильно подрагивают мои руки. Из чего бы это? Неужели это так присутствие Руслана на меня влияет? Если да, то нужно избавляться от этого чувства». Переодевалась я очень долго и тщательно. Прежде чем выйти, несколько раз посмотрела в зеркало и придирчиво себя осмотрела. «Соберись, Ксю, всего лишь один вечер, и все», «Хотя бы пару часов побудешь там, а потом можно сослаться на головную боль и покинуть праздник». «Точно, так и сделаю». Когда я вышла из ванной комнаты в коридор, то прислушалась к тишине, которая стояла в квартире. Я даже ненароком подумала, что Руслан ушел, но стоило мне зайти в спальню, как я встретилась с раздраженным выражением лица мужчины. Он с недовольством и злостью смотрел на меня, чем невольно заставил вздрогнуть и поежиться. Вот этот взгляд не предвещает ничего хорошего. «Что случилось?» — тихо проговорила я. «От кого это?» — прорычал, словно дикий зверь, мужчина и показал пальцем на вазу с пионами. «Боже, это он еще розы с запиской не видел!» «Хорошо, что они уже завяли». «Какая разница?» — хитро улыбнулась я и тут же пожалела, потому что мужчина в ту же секунду нерушимой скалой направился в мою сторону, а я почувствовала себя букашкой под ногой слона. «Руслан!» — проговорила я без тени улыбки и начала отступать, пока не врезалась спиной в стену. Стоило мужчине подойти и нависнуть надо мной, как тут же стало не хватать воздуха. Руслан приблизился к моему лицу своим, а я сглотнула и тяжело задышала. — Кто тебе подарил этот венец, Ксения? Его голос был словно раскат грома в ясном небе. — Альберт! — практически беззвучно, одними губами проговорила я, а мужчина оскалился. «Альберт, значит, и когда он тебе подарил цветы?» «Какие эти?» — сказала я и прикрыла глаза. «Вот же, черт, ну надо же так спалиться! И лучше бы я не открывала обратно глаза, потому что тут же встретилась с темно-зелеными омутами, в которых была непроглядная тьма. Значит, это не первый раз?» «Нет». «И что он от тебя хочет?» «Пообедать?» признавалась я, словно на допросе, и чувствовала себя какой-то предательницей. Вот как он это делает? Мужчина костяшками прошелся по моей скуле и большим пальцем оттянул нижнюю губу, а затем резко наклонился и поцеловал меня. Да так страстно, что я даже забыла, как себя зовут. А затем так же быстро отстранился от меня. Запомни сюда, принцесса, чтобы больше никаких ухаживаний от других мужиков не принимала. На этот раз я тебя прощаю, а Альберту яйца откручу. И еще хоть раз узнаю, что ты от кого-то приняла цветы или любые другие ухаживания, в темнице закрою до окончания контракта. И тут от его слов мне словно пощечину дали контракт, а я-то уж подумала, что в нем открылись собственнические чувства, а это всего лишь чертов контракт, будь он неладен. Ну и дур же я! Аж расплакаться захотелось. Но я сдержала этот порыв слабости и только оттолкнула мужчину в грудь. Я прошла по комнате и убрала в шкаф вещи, которые все это время держала в руке. Взяла коробочку с галстуком который купила Руслану, и подошла снова к нему. «Можно?» — кивнула я на его галстук, как ни в чем не бывало, скрывая все свои чувства. Мужчина кивнул согласием, и я, развязав его галстук, достала из своей коробки и завязала на его шее. Мои ладони так и пытались стиснуть теснее удавку, чтобы придушить этого несносного гада который по щелчку пальцев умеет портить настроение. «Это чтобы мы смотрелись вдвоем, как пара. У меня платье серебряное, у тебя галстук», пояснила я ему, как нерадивому ребенку, но он и без меня все понял. «Спасибо, у меня тоже для тебя есть небольшой подарок». Руслан из внутреннего кармана пиджака достал длинную коробочку и открыл ее. Там было колье из воздушного плетения с красными камнями. Около колье лежали такие же серьги. Я засмотрелась на эту красоту, и пока находилась в раздумьях, брать или не брать, мужчина сам взял украшения, обошел меня и, откинув мои волосы на плечо, осторожно застегнул колье на моей шее. Приятная прохлада металла коснулась моей кожи. Серьги я надела сама и подошла к зеркалу. Образ мой был просто с ног Хотелось смотреть на себя вечно. Я уже и забыла, какой я могу быть красивой.